покончить с собой, чтобы избавиться от грома и молний, низвергаемых на него женой. С этим злом и впрямь не разделаться, пока не разделаешься с тем, в чём оно коренится. И тут не найти другого решения, кроме бегства или многострадального существования. Хотя и первое, и второе вещи весьма тягостные.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 набила цену на свой товар, столкнувшись с законами, чтобы они объявили его запретным. Хорошо зная, до чего пресны наслаждения тех, кто не умеет вздабривать их фантазией и придавать им пряность. А в конце концов лишь подливка разнообразит всю ту же свинину, как говорил хозяин Фламиния. Купидон вероломный бог. Он забавляется, свершая благочестие и справедливость. Его слава на том, и основывается, что его могущество сокрушает любое другое могущество, и что никто не смеет противиться его законам. Он ищет случаев согрешить. Что до второго, то не насилии либо мы меньше рыгов, если бы меньше страшились их. Раз уж женщины устроены таким образом, что запретное лишь разжигает и манит их. Когда хочешь, они не хотят. Когда они хочешь, они сами хотят. Они стыдятся идти дозволенным путём. Какое лучшее истолкование могли бы мы дать поведению Месселины? Вначале она наставляла своему супругу Рага, Тишкум и Тайкум, как это обычно проделается. Но заводя свои связи впоследствии его тупостью, чрезмерной лёгкостью и простотой,